Проект Литрест Чтец представляет Алексей Александров, первый рыцарь. Читает Георгий Федоров. Пролог. Парадный мундир выглядел шикарно. Когда-то давно меня завораживали белые с золотом эполеты, словно светящиеся на фоне строгого темно-синего бархата когда-то давно в той-другой мирной жизни. Смахнув с погона несуществующую пылинку, я принялся за ордена. Этой ночью оставшиеся слуги хорошо поработали, и все положенные мне по брекушке сияли, словно охваченные огнем. Звезда храбрости с мечами за Аркнейский перевал. Три копья ушли держать узкую горную долину, давая остатком пятого корпуса вырваться из ловушки Альвов. А вернулось три рыцаря. Еще одна звезда, теперь уже доблести. Этот орден я получил за Скион, день нашей славы и скорби. Казалось, что грохот сотен орудий не смолкает ни на минуту, сливаясь в единый гул. Дрожала земля, пороховой дым затмил солнце, и мы дрались в полутьме. А разъяренное небо плевало на землю обломки дирижаблей воздушного флота Империи в перемешку с телами драконов и виверн. День, когда мы не просто заставили альвов отступить, а полностью разгромили их армию, обратив в бегство. Но боги, какой же дорогой ценой досталась нам эта победа? Она стала концом. Не войны, А империя. На следующий год через Нарнские горы прошла новая армия, а еще две ударились с севера и юга. А мы за выигранное время передышки, напрягая все силы, не смогли восстановить и трети понесенных потерь. Альвы поставили себе целью истребить наглых хома, если не во всем мире, то хотя бы на суренасилия вышвырнув наглых пришельцев с материка, и ничто не могло их остановить. Полный набор из четырех крестов заслуг, начиная с железного и заканчивая золотым. По одному кресту за каждые два года этой бесконечной войны, которую мы медленно, но верно проигрывали, откатываясь все дальше на запад. Крест отваги, орден стойкости и прочее. Названия боевых орденов в империи никогда не отличались оригинальностью, зато с гражданскими их не спутаешь. Да, когда-то давно меня завораживал блеск боевых наград, а сейчас они вызывают скорее раздражение, напоминая об ужасах войны и понесенных потерях. Когда-то давно в той другой спокойной жизни у меня было много друзей и мало наград, а теперь… «Я провел пальцами по многочисленным железкам, добиваясь идеального равнения. Все ровно наоборот. Наград много. Полная коллекция всех орденов Империи. Даже от островитян прилетело две каких-то побрякушки. Тоже что-то про отвагу. А вот с друзьями проблема. Считай, никого и не осталось». Хмурый тип в зеркале стал мрачным. Несмотря на парадную форму, вид он имел зловещий, И какой-то откровенно бандитский. Возможно, всему виной гладко выбритая голова со следами ожогов и косой шрам, рассекший нижнюю губу и подбородок на две неравные части. И последний штрих. Массивная золотая цепь, подтверждающая новый статус. Поздравляю, старик. Мы достигли своей мечты. Когда-то давно у меня была мечта. Наивная, недостижимая мечта заслужить, завоевать, заполучить это звание. И вот я первый рыцарь Империи Эдон. Главнокомандующий рыцарей, и я же последний. Покончив с орденами, я покинул свое пристанище. Вставший на время штабом армии Империи городском магистрате, было на удивление тихо. Сбежав по ступенькам, я остановился перед массивными дверьми. Унял дыхание и степенно вышел на городскую площадь, чтобы тут же попасть под прицелы сотен и тысяч пар глаз. «Старик! Смотри, старик!» Шепотки пошли по толпе, волной прошлись по площади и смолкли где-то ближе к двум черным громадам самоходных осадных бомбард. Чтобы протащить их в центр города, на их последней позиции, пришлось снести часть главного городского храма. Целой осталась только колокольня, да и то потому, что на ней разместили корректировщиков. Боги нас давно оставили, в отличие от сверхтяжелой артиллерии. Медленно спускаясь по ступенькам, я внимательно рассматривал собравшихся на площади людей. Как их много и как же нас мало. Сержанты в тяжелой самоходной броне, латники в зачарованных латах, Артиллеристы с посеревшими от пороха лицами. Ополченцы, одетые и вооруженные, чем боги на душу положат. Три оруженосца, которым не суждено стать рыцарями. Два рыцаря, которым не стать паладинами. И одинокий последний паладин. Первый и последний рыцарь империи. Гарнвельк по прозвищу Старик. И ничего, что этому старику нет и тридцати. Все они ждут от меня чуда. Напрасно. Лимит на чудеса исчерпан, и обманывать я их не стану. Добравшись до спящего феникса, я хлопнул верного друга по изрезанным рунными цепочками пластинам брони. Бодро перебирая ногами по скобам лестницы, забрался наверх. Открыл люк и замер. «Нет, так нельзя. Надо им что-то сказать». Сегодня я образец для подражания, легенда, знамя, первый рыцарь. Я выпрямился в полный рост, еще раз медленно окинул внимательным взглядом площадь, словно пытался сосчитать собравшихся. Как много нас и как нас мало. Жалкие остатки некогда великой армии, империи и целого народа. Набрал в грудь воздуха и начал. «Я не мастер говорить красивые слова. Врать не умею, да и не хочу. Эта война нами проиграна, и уже не важно, кто в этом виноват. Готовьтесь к смерти». Обрадовал. Даже положивший голову на плаху смертник до последнего верит в чудо. «Все мы сегодня встретим безносую!» Я возвысил голос и теперь кричал. «Помните главное!» Каждая выигранная нами минута, каждый час – это спасенные жизни наших соотечественников. А каждая такая жизнь – шанс. Шанс вернуться и отомстить. Не сегодня, не завтра, но рано или поздно. Потомки тех, кого мы сегодня спасли, вернутся. Вернутся и отплатят древолюбам. Отплатят сполна. Мы не увидим этой победы. Но она будет. «Я в это верю. Нет. Знаю. Знайте и вы. Все. Хватит болтовни!» «Старик!» — нестройно поддержала меня собравшаяся толпа. «Старик!» — уже более дружно заорали они, потрясая разнообразным оружием, от скорострельных барабанных винтовок до древних гладкоствольных ружей сабель-пик, а то и вовсе плотницких топоров. Захлопнув люк, я пристегнул себя ремнями к похожему на трон пилотскому креслу, надел управляющие браслеты, достал с груди кристалл-активатор и вставил его в пусковое гнездо. Ожившие рунные цепочки замерцали тусклым светом. Самодвижущийся магомеханический голем или просто мех пробуждался от сна. Под ногами зашипел пар в котле паровой машины. Получив подпитку маной, огненный кристалл испарял и хор, повышая давление в цилиндрах. Достав из кармана серебряную пластинку до геротипа, я некоторое время смотрел на изображение молодой девушки в форме рыцаря, а затем поцеловал пальцы и провел ими по нему. Встретимся в синем пламени, Дэя. Недолго осталось. Свет рун стал обжигающим, синхронизация закончилась. Мир исчез, но тут же появился вновь. Мощь переполняла тело. Сталь, пар и магия. Теперь мех – это я. А я – это мех. Одно тело, одна сила, одна судьба. Феникс один всем Фениксам. Доложить о готовности. Ответы возникали прямо в голове. Жаль, что зачарованные на кровь амулеты связи появились так поздно. Какими только извращениями не пользовались рыцари в первые годы Великой войны. Сигнальные ракеты и флажки были самыми невинными из них. И самыми бесполезными. «Феникс-2 готов. Хорошая речь, старик. Я даже прослезился». «Хорошо, что не обделался. Феникс-3 готов. Феникс-4 готов. Феникс-5 готов. Порвем их». Феникс 6 готов. Три легких оруженосца, два рыцаря и один тяжелый паладин. Последнее копье империи под началом ее первого рыцаря готовилось уйти в синее пламя.